Глава тридцать Пипа подходила к редакции, ощущая каждый нерв в своем теле. Внутри, словно шипы, покалывали. Небольшое офисное здание со стеклянной входной дверью и металлической вывеской "Килтон Мейл" выглядело пустым и безлюдным, несмотря на утро понедельника. Ни за одним из низких окон не наблюдалось признаков жизни. Пипа нажала кнопку у входа. Внутри противно завещал звонок. Она дослушала его до конца. Секундой позже приглушённый механический голос из динамика спросил. «Кто там?» «Здравствуйте. Я бы хотела поговорить с Беккой Белл». «Окей, открываю». «Только дайте двери хорошего пинка, она у нас с придурью». Прозвучал резкий сигнал. Пипа навалилась на дверь и изо всех сил толкнула её бедром. Раздался щелчок, дверь распахнулась внутрь. Девушка оказалась в тесном холодном вестибюле. Там стояли три диванчика и несколько кофейных столиков, и не было ни души. Есть тут кто?» Одна из дверей открылась и выпустила мужчину в длинном бежевом пальто. Он на ходу поднимал воротник. «Прямые, тёмные волосы, зачесанные на одну сторону пепельная кожа. Стэнли Форбс». «О!» — он остановился, заметив её. «А я как раз ухожу. Вы кто?» Он разглядывал её, прищурив глаза и выпятив вперёд нижнюю губу. У Пипы по спине пробежали мурашки. Всё же в вестибюле было слишком холодно. «Я бы хотела поговорить с Беккой». «Ах, да!» — он улыбнулся одними губами. «Сегодня все работают в дальней комнате». «В остальных отопление накрылось. Вам туда». Он пкнул пальцем в сторону двери, из которой только что вышел «Спасибо», поблагодарила Пипа, однако Стэнли уже почти вышел. И в ответ на «Спасибо» лишь дверь проскрипела о о о и со стуком захлопнулась. Пипа двинулась в указанном направлении. Короткий коридор привёл её в просторное помещение с четырьмя столами у каждой стены, заваленными кипами бумаг. За компьютерами работали три женщины. Комнату наполнял перестук клавиш, поэтому Пипу никто не заметил. Бека Белл сегодня зачесала волосы назад и собрала их в короткий, напоминающий обрубок хвост. Пипа кашлянула и произнесла «Здравствуй, Бека». Бека крутнулась на стуле, две другие женщины подняли глаза. «О, так вот кто хотел меня увидеть. А разве ты не должна быть в школе?» «Вообще-то у нас сейчас каникулы». Пипа нервно переступила с ноги на ногу, вспомнив, как Бека едва не поймала её и Рави в своём доме. Её внимание привлёк текст на экране компьютера. Бека проследила за взглядом Пипы и поспешно свернула документ. «Прости, это моя первая статья для газеты». «Жалкий черновой набросок», — улыбнулась она. «О чём статья?» — спросила Пипа. «Да так, ничего особенного. По поводу заброшенной фермы, где уже 11 лет никто не живёт. То и самое, что в кленовой балке, за окраиной Килтона. Её никак не могут продать». Она подняла глаза. «Некоторые из соседей подумывают выкупить ферму, попытаться переоформить её и устроить там паб, а я хочу написать, что эта идея просто ужасна». Женщина, напротив, вмешалась в разговор. А мой брат как раз живёт неподалёку и вовсе не считает затею ужасной. Более того, он в диком восторге. Ещё бы, пиво на разлив у самой дороги». Она издала короткий смешок и взглянула на коллегу, приглашая присоединиться к обсуждению. Бека пожала плечами и уставилась на свои ладони, затем поправила рукав свитера. «Я просто считаю, это место однажды ещё может стать домом, «Для какой-нибудь семьи. Мой отец в своё время едва не купил ферму, хотел отреставрировать, а потом всё закрутилось, в конце концов передумал. А я размышляю, как могла бы сложиться наша жизнь при ином раскладе». Две клавиатуры разом умолкли. «О, Бека, дорогая!» — воскликнула женщина. «Я понятия не имела, что у тебя есть такая веская причина. Мне даже как-то неловко стало». Она хлопнула себя по лбу. «Обязуясь сегодня до конца дня заваривать чай». «Не переживай, всё в порядке». Бека выдавила из себя улыбку. Коллеги вновь уткнулись в компьютеры. «Пипа, так в чём дело?» Тихо проговорила Бека. «Разве я могу тебе чем-то помочь? Мы уже всё обсудили, и ты знаешь, что я не хочу в этом участвовать. Поверь мне, Бека». Пипа понизила голос до шёпота. «Это важно, очень важно, пожалуйста». Огромные голубые глазищи Бекки смотрели на неё несколько долгих секунд. «Ладно, выйдем отсюда». На этот раз вестибюль показался ещё более холодным. Бека села на диван и скрестила ноги. Пипа устроилась на противоположном краю. Так вот, дело в том... Её энтузиазм куда-то улетучился. Пипа не знала, как лучше сформулировать фразу и не знала, насколько можно быть откровенной с Беккой. Поэтому тянуло время, глядя в ее кукольное лицо, так похожее на лицо Энди. И в чем же? Пипа наконец обрела голос. Так вот, в ходе расследования я обнаружила, что Энди могла быть связана с наркодиллерами и продавать наркотики во время их отрывов. Брови Бекки поползли вверх, она бросила на Пипу недоверчивый взгляд. Нет, такого быть не может. Сожалею, но факты вещь упрямая особенно факты, подтверждённые разными источниками. Энди не могла докатиться до такого. Человек, поставлявший Энди наркотики, выдал ей одноразовый второй телефон для секретной связи, продолжала Пипа, не обращая внимания на протесты бэки Он сознался, что она прятала его во встроенном шкафу вместе с товаром. «Прости, по-моему, тебя кто-то дурачит». Бека покачала головой. «Моя сестра однозначно не могла торговать наркотиками. Понимаю, тебе нелегко слышать такое. Однако у Энди было множество тайн, и это всего лишь одна из них. Полиция не нашла одноразовый телефон в доме, и я пытаюсь выяснить, кто мог иметь доступ в комнату Энди после её исчезновения. Да, но...» Бессвязно забормотала Бека, продолжая мотать головой. Никто не мог туда войти, полиция оцепила дом. А до приезда полиции, после того, как Энди уехала из дома и до того момента, когда родители её хватились, могло так случиться, что кто-то проник в дом без твоего ведома, например, когда ты спала. Я... Я... Голос надламывался. Я не знаю. Я не спала, смотрела телевизор на первом этаже, а ты... Ты знакома с Максом Хастингсом?» — спросила Пипа, не давая Бэки опомниться. Бэка уставилась на неё в замешательстве, хлопая глазами. Э-э, да, с другом села, что ли? Такой блондинистый парень. Не замечала, чтобы он околачивался возле вашего дома после исчезновения Энди? Нет, поспешно возразила она. А почему? Теперь насчёт Даниэла Досильвы. Да Его ты знала? Пипа засыпала её градом вопросов, надеясь, что подобная тактика сработает, и Бека ответит прежде, чем подумает. «Дэниел?» «Да, знаю, он дружил с отцом». Пипа удивлённо сощурилась. «Дэниел да Сильва дружил с твоим отцом?» «Да». Бека шмыгнула носом. Дэниел работал у него какое-то время после того, как уволился из школы. Отец был владельцем клининговой компании. Он проявил участие к Дэниелу, Продвигал по службе. Подыскал место у себя в офисе. Именно отец убедил Дэниела попробовать устроиться в полицию и поддерживал, пока тот учился. Не знаю, общаются ли они сейчас, я с отцом не разговариваю. «Значит, ты часто видела Дэниела?» «А как же! Он постоянно к нам заходил. Иногда на обед оставался. А какое отношение это имеет к моей сестре?» «Дэниел уже работал в полиции, когда она исчезла». «Он участвовал в расследовании?» «Конечно». Один из первых приехал, когда отец заявил о случившемся. Пипа невольно подалась вперёд и чуть не съехала с дивана, настолько зацепили её слова Бекке. «Он обыскивал дом?» «Да». «Они с женщиной-полицейским приняли заявление и произвели первичный осмотр дома, а комнату Энди осматривал тоже он?» «Возможно...» «Бэка пожала плечами. Не понимаю, куда ты клонишь. Всё-таки тебя ввели в заблуждение. Энди не имела отношения к наркотикам. Итак, Дэниел да Сильва первым имел доступ к комнате Энди», — провозгласила Пипа. «Скорее для себя, чем для Бэки». И что с того? В голосе Бэки почувствовалось раздражение. «Нам известно, что случилось той ночью. Мы знаем, что мою сестру убил Сэл. Какая теперь разница, что делала Энди или кто-то ещё? А я вот не уверена», — заявила Пипа и сделала круглые глаза, старательно изображая многозначительный намёк. «Я не уверена, что Сэл убийца, и в ближайшее время это докажу» типа Фитз Амаби ВКП двадцать третья десятая две тысячи семнадцатого журнал расследования запись тридцать четвёртая Бейкебел явно не понравилось моё предположение о невиновности села уж одно то что она сразу попросила меня удалиться из редакции служит тому доказательством неудивительно Пять с половиной лет считать, что Энди убил Сэл, пять с половиной лет оплакивать сестру, этого просто так из жизни не вычеркнуть. И тут являюсь я, начинаю рыться в дерьме, утверждать, что всё было не так. Ничего, скоро ей придётся поверить. Как и всему Килтону. Мы с Рави вычислим настоящего убийцу Энди и села. После разговора с бэкой в моём списке подозреваемых, похоже, опять сменился лидер. Не то чтобы я откопала факты, подтверждающие связь между двумя именами в списке, еще одна возможная команда убийц — Дэниел да Сильва и Джейсон Белл. Однако мои подозрения в отношении Дэниела укрепились. Мало того, что он имел доступ в комнату Энди, так еще и в самом деле первым обыскал помещение. Идеальная возможность забрать и спрятать одноразовый телефон — и полностью стереть следы своего присутствия в жизни Энди. Поиски в интернете насчёт Дэниела ничего интересного не дали. Однако я только что увидела на странице отделения полиции Темза Уэлли в Килтоне анонс одного мероприятия. «Выскажи своё мнение». Приглашаем на встречу с представителями местного отделения полиции. Вы можете высказать свое мнение о насущных проблемах вашего района. Ближайшие мероприятия. Выскажи свое мнение. Встреча с сотрудниками полиции. Дата. 25 октября 2017 года. Среда. Время. 12.00-13.00. Место проведения. Little Килтон. Читальный зал. Библиотеки. В полиции Килтона числится всего пять человек плюс двое добровольных общественных помощников. Шанс, что Дэниел будет на встрече, достаточно велик. А вот есть ли шанс, что он ответит на мои вопросы?